подаренный Семеном Ивановичем Ряполовским, и все те дивные мечты и предчувствия, что наполняли детское сердце шестьдесят лет назад. М-м-м! — <expenseSí> «М -м -м -м -м -м%, простонал государь и, открыв глаза, приподнялся. И так хотелось увидеть резвое утро и себя шестилетним мальчиком,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 Умо! Продолжая садиться в постели криво, улыбнулся Великий князь Московский и всея Руси. Умоюсь. Елицы во Христа креститеся, запел старый дьяк, ставя на колени Ивана серебряное ведерко. Во Христа облекойтесь. Зачерпнув правой ладонью, полную пригорошню свежего крещенского снежка, Иван Васильевич жадно растер.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 Нет, не будет тебе нынче баньки с кувырканием в снегу. Иосиф Волоски припал к руке Ивана. С праздником державный! Здравия тебе! Искренне ли желает? Куда как лучше с Василием вместе еретиков жечь, новых да новых. Так и не удалось в последний раз с Волком поговорить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 то-то радости Геннадию, чудовскому затворнику. На красном крыльце, охваченный крещенским морозцем, Иван Васильевич почувствовал прилив бодрости, встрепенулся. И впрямь хорош мороз нынче, плясун, а с Рождества ростепель стояла. Должно быть, это от этой ростопели и хуже было Ивану. Сын Василий с удивленным лицом встречал отца.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 «Василий, следуй, Нили, за мной!» — позвал он Сорского, Апу. Государь и отшельник разместились там же, где недавно Иван Васильевич умывался снегом. В постельной избе великокняжеского дворца. Им подали легкую трапезу, покружки горячего винного сбитня, сырники со сметаной и блинки с медом и вареньем.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 Православие утонуло бы в их благодушии и погибло от детской беззащитности. А будь все, как Иосиф, снова гибель истинной веры Христовой, только теперь уж от излишнего благородного негодования и усердия в искоренении Крамовой. Казня всех подряд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 Хоть он и ставленник поганых курицыных, заодно только то, что он архимандрит, не следовало сжигать, а лишь держать в заточении. Хватило же ума не сжечь в свое время еретика митрополита Засим. А тут гляньте, какая жадность до огня охватила души праведников. — Я тоже не одобрял сожжений, — вздохнул Иван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 Правда, год принес горестное поимание брата Андрея Горяя. Как же остановить новые сожжения? Спросил державный. Жертва нужна, молвил Сорский Ава. Жертва? Удивился государь Иван. Ты должен потушить костры собственным телом. Я телом? Да, плотью своей. Объясни.